Глава сотая. Вальтер. Покидая помост в сопровождении трех меченосцев, Вальтер не мог слышать слова на пустые магистра старшему, изнарязанной ему охрана о том, что те головой отвечают за безопасность Менезингера, а еще больше за то, чтобы он не исчез подобно факиру. Но и без того было понятно, что сделано это неспроста. Его обостренный слух безошибочно уловил фальшивую нотку в словах епископа, только усиленную плотоядным подтверждением магистра ордена. Зара, откуда бы ни пришло ее знание, была права. Ему ведомо все. Он обречён, и срок его относительной свободы четко определен. Передвигаться в толпе с помощью охраны действительно было удобней. Он подошел ко второму помосту, Отдал новые распоряжения лицедеям и повернулся к старшему меченосцу. «Мне надо в крепость. Разве ты не должен управлять праздником? Разве ты не должен заткнуться и просто следовать за мной, куда бы я ни пошел?» Хотел огрызнуться Вальтер, но во время сдержался. Портить отношения со стражей было ни к чему. Он вступил в игру и должен придерживаться ее правил. мне нужно забрать в крепости вещи для нового представления вы поможете мне их сюда перенести но мы совсем не для пойдем у нас мало времени не дожидаясь ответа он повернул в сторону крепости. меченосцы едва поспевали за ним казалось стоит ему рвануться вперед и они отягощенные боевым вооружением безнадежно отстанут в первый же миг или он подобно факиру превратится в гусе и взлетит в солнечное поднебесье, или накроется плащом и исчезнет. Ворота крепости на этот раз охраняли только два скучающих стражника, а до на стене, не отрывая глаз от происходящего на помосте, застыл одинокий баллистарий. Вальтер по-прежнему во главе процессии прошествовал по пустым улицам до Келлера и поднялся в свою комнату. Один из меченосцев следовал за ним по пятам, уже не оставляя ни малейшего сомнения, для чего на самом деле представлена к нему охрана. Вальтер повернул в замке ключ и вошел в комнату, в которой провел несколько самых счастливых ночей в своей жизни. Каждая мелочь напоминала в ней Азари, этим небрежно брошенным на маленький столик у дверей деревянным гребнем. Она расчесывала свои волосы. После горячей ночи они по очереди пили. солодовый напиток прямо из горлышка полупустого сейчас кувшина даже не убранная в спешке постель казалось еще хранила тепло ее тело не удержавшись он словно прощаясь провел ладонью по смятой простыне от изножья до мягкой пуховой подушки пальцы его коснулись твердого предмета перехватив неоступный взгляд меченосца он поднял со столика кувшин жадно глотнул из горлышка. и протянул кувшин своему стражу. Не удержавшись от соблазна, меченосец тоже прильнул к пустеющему сосуду. Его подбородок задрался высоко вверх, кадык задергался, руковаль-то рывной вскользнула к подушке, и ладонь сжала лежащий под ней ключ. Покончив с напитком, меченосец звучно опустил кувшин на столик. — Кажется, ты торопил, чтобы что-то взять? — напомнил он. — Так и есть. Вальтер склонился и поднял прислонённый к изголовью кровати гитерн. Одно только прикосновение к хорошо вытертому грифу придавало ему уверенности. Только к одной известной ему двери в доме мог подойти скрытый в его ладони кусочек железа. С гитерном в руке он вышел наружу, подошёл к запертой двери Келлера и вставил ключ в скважину. «Хочешь глотнуть Эля?» насмешливо спросил один из меченосцев. На этот раз сразу два стража вошли за ним в сумрачное помещение. Вальтер дал глазам привыкнуть к сумеркам и указал на скамью у ближайшего из столиков. «Эль, сейчас будет, только надо вынести эту скамью наружу». Он попытался приподнять одной рукой край тяжелой деревянной скамьи и виновато вздохнул. «У меня не хватает сил, помогите, она нужна на помосте». Хорошо. Один из меченосцев легко оторвал от земли увесистую доску и презрительно хмыкнул, любая женщина справилась бы с этой задачей. Что толку от этого немощного мини-зингера? Воины ухватили скамью с двух сторон и потянули ее через узкий дверной проем вверх по ступенькам. Третий меченосец нетерпеливо выхаживал у входа. При виде пятящегося с тяжелой ношей товарища по оружию Его глаза округлились. Он кинулся ему на помощь и силой рванул сооружение на себя. Нижний край скамьи вырвался из рук любителя Эля и грохнулся о каменные ступени. Чертыхаясь и приклиная тяжкую службу, меченосцы вытянули наконец скамью наружу и устало опустились на громоздкое сооружение. — Пить хочется! — оттирая вспотевший лоб, сказал один из них. Он обещал принести Эля. «Он?» «Где?» «Мини Зингер?» Скачив на ноги, старший охраны кинулся в Келлер.